Глава 30. Москва. Четверг. 17.05. Саблин сидел в кабинете заместителя руководителя Центра индийской культуры, докуривая сигарету. Поездка в больницу и то, что он обнаружил на записях видеонаблюдения, крутилось в мыслях и не давала сосредоточиться ни на чем другом. Саблин выпустил в воздух сигаретный дым. «Кто же такая эта женщина? Сведений о ней не было». Возможно, Даршан или списки приглашенных на мероприятие прояснят. «Привет! Прошу прощения за ожидания!» Саблин отлёгся от мыслей. В кабинет вошёл Даршана ниш. Он улыбнулся, садясь за рабочий стол. «Привет!» Саблин затушил сигарету. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо. Я хотел бы задать несколько вопросов про случившееся вчера. Перешел сразу к причине визита Саблин». «А в чем дело? Разве это не несчастный случай?» — спросил Даршан немного взволнованно. «Пока непонятно. Мы выясняем». «Да, понимаю». «Как давно ты знаешь Елизавету Кондратьеву?» «Достаточно». Даршан закинул ногу на ногу и принял вальяжную позу. «Она работает в центре лет десять уже, если не больше». «Какие-нибудь проблемы? Конфликты с коллегами?» «Нет, никогда». Саблин записал что-то в блокнот. Ее ничего не беспокоило. Она не делилась с тобой? Даршан на секунду задумался. «Да», — произнес он. Саблин внимательно посмотрел на индуса. «В последнее время она казалась очень странной, нервной, напряженной даже». «Из-за чего?» «Сложно сказать. Она пару раз говорила, будто за ней следят». «Кто?» «Не знаю, какие-то люди...» А пару дней назад я проходил мимо ее кабинета, она стояла и разговаривала сама с собой. Что она говорила? Не помню, но это было на повышенных тонах, как будто она просила кого-то оставить ее в покое. Может быть, она говорила по телефону? Нет, я остановился у двери в ее кабинет. Она, наверное, меня услышала, обернулась, и никакого телефона у нее не было. Понятно. Саблин записал информацию в блокнот. Она была подавлена в последние дни и рассказала, что недавно умер ее дядя, и оставил ей какую-то статуэтку. Следовательно, сторожился. Когда он умер? Около месяца назад. А чего не знаешь? Нет. Саблину показалось странным, ведь Виджетунга ничего не сказал об этом факте. А что за статуэтка? Шива. Индуистский бог. «Да, а вчера утром она пришла на работу в ужасном состоянии, так как у нее украли на улице сумку». «Украли?» «Да, какой-то мотоциклист выхватил на ходу». Саблин поморщился. «А во вторник в ее квартиру кто-то влез. Там перевернули все вверх дном. Она даже побоялась возвращаться». «Так вот почему в квартире Кондратьевой такой беспорядок. Значит, он прав, там что-то искали. И поэтому осталось непрослушанное сообщение». Кондратьевой не было дома в тот вечер. «Так, подожди, давай сначала. Я правильно понял, у Кондратьевой был какой-то предмет, который ей оставил дядя?» «Да, статуэтка», — кивнул Даршан. «Во вторник к ней в квартиру кто-то проник». «Верно». «Во вторник вечером она не ночевала дома, так как была перепугана». «Да». А на следующее утро, в среду, в день мероприятия в центре, мотоциклист вырвал из рук сумочку. Даршан вновь кивнул. Она заявила в полицию об инцидентах. «Насколько я помню, нет». «Ты знаешь, где находится эта статуэтка?» Даршан слегка замялся. «Да, как раз вчера Лизавета поделилась со мной опасениями, что все эти случаи связаны со статуэткой, которую хотят украсть. Она лежит у нее в сейфе здесь, в центре». «То есть она предположила, что в квартире искали статуэтку?» «Я так понял, да». «Насколько она ценная?» — Я не знаю, я ее не видел. — У тебя есть ключи от сейфа, где лежит статуэтка? — Да, есть. — Могу я на нее взглянуть? — спросил Саблин. — Конечно.